Правило 46 Увидел БДСМщика, беги без оглядки Вася выбежал следом, и его лицо перекосилось от ужаса «Алиско!» — воскликнул он, и БДСМщики обернулись к нам Он наращивал на своих руках камни и побежал к машине Точнее, пытался бежать Я остановил его, приложив все свои усилия «Стой, дурак, тебя же убьют!» — пытался я его вразумить «Но там же Алиска!» «Нет ее там!» – ответил я. «Как нет? Машина же! Смотри!» «Они сразу переключили внимание на нас и уже идут сюда. Значит, она либо мертва, и мы ей ничем не поможем, либо сбежала, и они тупо пустую машину осматривали». Вася вроде задумался. По крайней мере, его лоб наморщился, а затылок зачесался, что говорило о бурной мозговой деятельности. «Ладно, что делать тогда будем?» – спросил он, глядя на приближающихся людей в черном латексе. Они уже разрезали ворота, словно те были сделаны из пластилина, а не из металла. «Отвлеки их! Света пусть Анну уведет!» — сказал я. «А ты?» «А я поищу Алису! Или кто там приехал?» Войдя в цех, мы разошлись в разные стороны, договорившись встретиться у других ворот. Я вышел через запасной выход и направился к машине. Путь был свободен, по крайней мере, мне так казалось. Возле самой машины я услышал шорох в кустах. Оттуда вышел один БДСМщик и уставился на меня. Маска больше напоминала водолазную, только более незаметная. Стекла тонированные, из-за чего глаз совсем не видно. А в области рта находился какой-то прибор, скрытый под костюмом. По крайней мере, теперь я почти уверен, что это люди. Оружия в его руках не было, да и навыков, как я понял, тоже. Иначе он бы их уже применил. Я заметил его короткое движение головы в сторону машины. Глянув на нее, я увидел его оружие. Байдес быстро рванул к ней. Но это была просто хорошая скорость, не усиленная пазлом или навыками. Так что до меня этому шустрику далеко. Хотя я и стоял немного дальше, но добрался до его оружия быстрее, использовав рывок на пять метров. Схватив оружие, я направил его на врага, про себя заметив, что оно очень неудобное. Тот замер в трех шагах от меня и медленно поднял руки вверх. «Кто вы такие? Что вам нужно?» — спросил я, особо не рассчитывая на ответ. мой ученые», — запинаясь, ответил тот искаженным голосом, напоминающим роботизированный. Я опешил от самого факта ответа, да еще и на русском. Звучало бы даже круто, если бы он не был заикой. «Зачем вы нас преследуете?» «Мы... мы не, не вас». «Говори с ней, или башку снесу!» Надавил я на перепуганного ученого. «Ты... ты... неправильно держишь!» Я перевел взгляд на оружие. Действительно, я целился себе в плечо, ты тычев противника прикладом, хотя оружие было практически одинаковым с двух сторон. Пока я переворачивал его, тот успел что-то нажать на голографическом дисплее на левой руке. «Ты что там делаешь? А ну, руки поднял!» «Это оружие не пробьет гостя». «Что? Какого гостя?» К «Костюм как гость». «А чего ты тогда меня слушаешься?» с «Страшно». Я заметил на оружии в моих руках небольшой дисплей. Там был таймер с обратным отсчетом, на котором оставалось три секунды, две. Я быстро бросил оружие в сторону, а сам укрылся за машиной, создав на всякий случай щит. Рвануло сильно, даже очень. Если бы я не отбросил его метров на тридцать, от машины бы ничего не осталось. Атаке ее лишь тряхнуло ударной волной. Благо тяжелая броня спасла ее от опаркидывания. Взрыв сопровождался ослепительной вспышкой. И хоть я закрыл глаза в этот момент, меня не слабо ослепило. А вот звука практически не было. Не знаю, как такое возможно с точки зрения физики. Ученого БДСМщика рядом уже не было. Я даже не заметил, куда он побежал. Жаль, конечно. Вопросов к нему у меня очень много. Интересно, остальные такие же трусливые? «Вряд ли. Я же видел, сколько людей они перебили, и что-то незаметно было сомнение». «Ладно, нужно найти Алиску и валить сюда Осмотрел машину, я убедился, что в ней никого нет, и даже ошметка чего-то тела не нашел, но заметил следы крови на лобовой решетке перед пассажирским сиденьем Также следы редкими каплями вели в сторону леса. «Вашу ж мать! Опять лес!» Я включил фонарик, чтобы можно было рассмотреть затаившихся богомолов. «Да и темнеть уже начинает. Так я, конечно, выдам себя, но, может, это и к лучшему». Следов крови в кустах я не нашел, зато хорошо просматривалась притоптанная трава и сорванные листья. Через пару минут пути я услышал чьи-то голоса. «Да не они это, у них белый свет», — доказывал женский голос. «А может, и другой есть», — возражал мужской. «Первый, скорее всего, Алискин, а вот второй чей?» «Кодекс, ты?» — послышался неуверен голос из кустов. «Алиса?» — спросил я. Послышался хруст веток и шелест листьев. Затем нечто сбило меня с ног и повалило на землю. Это была Алиса, которая едва не задушила меня в объятиях, а спас меня тот самый незнакомец. «Ну хватит, малышка, а то я ревдовать начну!» пробормотал он, помогая ей подняться. Затем протянул руку мне и заодно представился. «Евгений!» «Кодекс!» — сухо ответил я и пожал ему руку, поднимаясь с земли. На душе стало тоскливо от осознания, что Алиса нашла себе кого-то. Хотя это еще не точно. Вася с ней также разговаривает, и это ничего не значит. «Пойдем скорее, там бедесы за нашими гоняются», — сказал я и повел их к машине. «Да, мы нарвались на них. Женя лоб расшиб даже. А потом мы ломанулись сюда. Что случилось? Вася толком ничего не пояснил, только сказал, что вы в жопе. Хотя я почему-то не удивлена. Твоя жопа просто магнит для неприятностей. Так, оставь мой зад в покое. Почему у вас только двое? Ну, дома тоже не все в порядке. Ладно, потом расскажешь. Мы уже почти возле дороги». Я выключил фонарик и сбавил темп, прислушиваясь к окружению. Но ни в лесу, ни на дороге ничего не слышал. К нашей радости у машины никого не было, кроме пары ходячих, случайно забредших сюда. «Я разберусь», — сказал с улыбкой Евгений и побежал в их в сторону, доставая нож. В один момент он исчез и появился через несколько секунд за спинами зомбаков. Несколько быстрых ударов ножом, и твари падают замертво. «Невидимость? Крутой навык!» Мне вдруг захотелось самому продемонстрировать, на что я способен. Но я подавил это ребяческое желание. Мы сели в машину и поехали к месту встречи на другой стороне завода. Мы приехали как раз вовремя. Наши товарищи ждали нас у ворот, а преследователи уже приближались к ним. С трудом затолкавшись в машину, мы сразу же поехали. Хотя Бэдрессы даже не пытались нас атаковать. «И куда поедем?» – спросил Вася, когда перевел дух. «К метеору», – ответила Алиса. Все прекратили суетиться и знакомиться. «Как? Почему?» Задал Вася, волновавший всех вопросы. «От них только там можно уйти». «Так у них даже машины нет», — возразил я. «Что им помешает взять чужую? Думаешь, они водить не умеют? Ходят в суперкостюмах, с крутейшим оружием и не справятся с машиной?» «Логично. Тогда правильно, что мы домой не поехали. Как там дед Макс?» «Экспериментирует», — с улыбкой ответила Алиса. «А чего они докопались к вам?» «Ну, похоже, из этой малышки», — ответил я, указывая на Анну. «И кто она такая? Неужели сбежала от них?» Девочка настороженно молчала, затем сверкнула глазами и осторожно заявила. «Этот дядя, что пришел с тетей, очень злой». «Евгений? Нет, малышка, ты ошибаешься», — ответила Алиса со скепсисом. А вот я согласен с девочкой, взялся из ниоткуда и охмуряет тут Алиску. «Так что с этой девочкой, кто она такая и зачем нужна мазохистам?» — спросила Алиса. «Да вот не признается», — ответил я. «Сказала только, что дочка какого-то Владимира Вальтера». Алиса резко ударила по тормозам, и машина со свистом остановилась. Она повернулась и посмотрела на девочку. «А ну, вылезай отсюда! Высади ее быстро, иначе нам не видать спокойной жизни!» Наехала вдруг Алиса. «Воу-воу, полегче! Она просто ребенок! Да и кто такой этот Вальтер? Сколько слышал о нем, но ничего не знаю. Кажется, я даже до того, как в мир пазла попал, о нем слышал. Вот только где?» Он возглавляет частную компанию, которая занимается изучением пазла. Возможно, БДСМщики — это его люди, или он их нанял. Но если его дочь у нас... Да-да, я это уже слышал, перебил я девушку. Вот только я не собираюсь отдавать ее какому-то психу. Получается, все странности, что с ней происходит, это дело рук ее отца? Он ставит на ней эксперименты? Больной ублюдок. Нет уж, я не отдам этого ребенка в руки маньяка. Ты не понимаешь, с БДСМщиками никто не связывается. Даже твари их боятся. Их костюмы неуязвимы, а оружие заменяет любые навыки». «Ну, возле метеора они уязвимы. Ты же сама сказала». «Возле метеора все уязвимы. Это второе по опасности явление после бедесов». «Вот и отлично. Стравим их и посмотрим, кто кого». С улыбкой сказал я. «Алиса права. Нафиг так рисковать ради незнакомой девки». Поддержал ее Евгений. «А тебе вообще слово не давали. Ты кто такой?» вскипел вдруг Вася, за что я ему был благодарен. «Так, хорош, если так хотите, оставим ее, но я свалю, как только домой доберемся», — сказала Алиска. «Вот почему все постоянно получается через жопу? Я хотел собрать выживших вместе, сделать что-то вроде безопасного поселения, где все будут трудиться, тренироваться и защищаться от любой напасти, но вместо этого все срутся, истерят и разбегаются. Алис, ты не спеши принимать такие решения?» Попытался я успокоить девушку. Там отличное место. Мы укрепим его и отобьемся от любых уродов. Заберем метеор с собой, если надо. Нет, кодекс, не получится у нас построить утопию. Там еды почти не осталось, а тварей все больше. Мы нашли гнездо в паре километров от села. Они каждый день вылазки делают, как и мы. Но кто-то рано или поздно выживет остальных. Ну, не выйдет в том месте, найдем другое. Вот завод неплохой, тут несколько генераторов есть, даже пулеметы на стенах. Это еще что за хер? Вдруг спросила Алиса. «Какой хер? Завод, что ли? Ну, это...» «Да нет! Вот какой-то псих несется в нашу сторону на машине и фарами мигает!» Всматриваясь вперед, сказала девушка. Ночь уже переходила в рассвет, и видимость уже стала получше. Я присмотрелся туда же, куда смотрела Алиса. И правда, на нас с приличной скоростью ехал автомобиль, а за рулем сидел ювелир. «Это один из людей тролля. Только что он здесь делает?» – сказал я. «Очевидно же, спасается от бедесов!» – ответил Вася. Из-за поворота вдруг выехал КАМАЗ в постапокалиптической сборке. Я его вроде бы даже видел где-то. Водителя рассмотреть не удалось, так как машина была еще далеко. — Что будем делать? — спросила Света, прицелившись ювелира из винтовки, найденной на заводе. — Пусть подъедет, послушаем, что он хочет. Ну и легче завалить будет, если что, — ответил я. — Да нафиг он нужен? Сейчас тот всех на КАМАЗе в нас влетит из-за него, — занервничал Евгений. — А тебя вообще никто не спрашивал, — снова заткнул его Вася. На удивление, жене притих, а ювелир как раз подъехал к нам. «Там Бэдесы, псих какой-то на Камазе за мной гонится!» — пролепетал очкарик, выглянув в окно. «А мы тут при чем? «Помогите мне!» — скорее потребовал, чем попросил ювелир. «С какой радостью! Совсем обалдел! Да ты нас убить хотел!» — возмутился я. «Нет, это все тролль! Я лишь выполнял его приказы!» «Назови хоть одну причину помогать тебе!» — предложил я, ища выгоду для себя. «У меня редкий навык, я могу распознавать хумы, какой навык он дает и с какой вероятностью, а еще...» «А еще маяки вешать на них, да?» – перебил я его. «Ну, да, это все тролль приказал». «Меня это не интересует. Хумы для меня лишь инструмент для заманивания темных хантеров. А так как ты это знаешь, то лучше бы тебя убили». «Я... я...» «Головка!» – вставил Вася и заржал. «Я могу вам показать кучу укрытий темных хантеров. Без меня вы даже не догадаетесь о них». А вот это уже полезная информация. Я даже не представляю, сколько в пазле таких уродов, что ездят по новым пазлам и убивают иммунных. «Это может пригодиться», — произнес я задумчиво, будто сомневался в принятии решения. «А еще, еще я могу рассказать вам о ней», — сказал он, указывая на Анну. «Вы даже не представляете, кто она». «Ладно, уродец, только как тебе помочь? Места в машине у нас нет, да и против Камаза не попрешь». «Поехали со мной к Метеору, сам я не доберусь. Там много тварей, а у меня даже боевых навыков нет. Туда бы БДСМщики не сунутся, там они уязвимы». «Свет, Вася, пересядьте к нему, а то у нас перегруз. Да и отстреливаться так легче будет», — сказал я. «Ты чё, реально этому утырку помогать будешь?» — возмущался Вася. «Вася, не спорь, он нам поможет других хантеров найти и ответит на многие вопросы, а знание — сила». Мой друг согласился и быстро пересел в машину ювелиру вместе со Светой. КамАЗ уже приближался, а за рулем сидел необычный БДСМщик. Его костюм отличался от других. Да он даже не похож на остальных БДСов. Скорее на космонавта. Вроде обычный с виду скафандр, только красного цвета. Шлем поменьше и выглядит получше. Стекло тоже тонированное или даже бронированное. Рядом с ним сидел еще один Бэдис в таком же костюме, только черного цвета. Сорвались с местом и не слишком быстро, но уже через минуту набрали хорошую скорость и начали отрываться. Но вдруг машина ювелира резко остановилась, даже слишком резко, будто врезалась в бетонную стену, хотя никаких зданий на дороге не было и быть не могло. Алиса притормозила рядом с его машиной. На дороге не видно совершенно никаких преград, но при этом передняя часть машины смялась как гармошка. «Аномалия!» — сразу заявила Алиска. «Что? Какая аномалия?» – не понял я. «Ну, если осколок долго валяется и ни с чем не взаимодействует, то его энергия высвобождается и создает разные аномалии. Это, как видишь, невидимая стена. Если присмотреться, то не такая уже невидимая», – задумчиво произнес я. «Действительно, когда знаешь, что перед тобой аномалия, то начинаешь ее видеть. Прозрачные волны пульсировали и напоминали ветер, изображенный на картинках или в мультфильмах. Они образовывали, скорее, большой камень неправильной формы, чем стену». и дорогу преграждали не полностью. «Смотри, тут можно проехать», сказала Алиса и начала объезжать аномалию. Вася, Света и ювелир тоже ее входили Похоже, никто не пострадал. «Стой!» — вдруг выкрикнул я. «Что такое?» «Оставь машину здесь». «Что? Ты долбанулся? Нас же порвут там!» «Алис, нас порвут бедесы, если догонят. А так им придется оставить машину и идти пешком. А твари? Ты думаешь, нокрисы — это самые страшные возле метеорита? А что страшнее, твари или БДСМщики?» Алиса задумалась на секунду, а потом молча заглушила двигатель, оставив машину в проходе между аномалией и чем-то гаражом из шлакоблоков. Все вышли из машины, и мы дружной толпой побежали к центру поселка. Метеор уже начинал давить на мозги, но пока без особых побочных эффектов. «Клыки!» – заорала Света, когда мы свернули на другую улицу. По дороге семенили в нашу сторону несколько худых четвероногих созданий с огромным клювом и когтями. Света сразу же начала стрелять и первым выстрелом уложила одного, но потом замерла, осознав, что сильно нашумела. С клыками мы расправились быстро, но на шум уже сбегались бегуны с разных сторон. «Вот сейчас бы машина пригодилась!» – пробурчала Алиса. «Так, выбирай, тут их куча!» – попытался я пошутить. Евгений достал таблетку наркотического вещества и закинул в рот. Затем достал еще одну и положил Алисе на высунутый язык. Я с недобрением смотрел на это, а бегунов становилось все больше. Вася, Псинка и Света отбивались от них навыками. Алиса вскоре подключилась к веселью и создала вокруг нас ауру, причем больше и сильнее, чем раньше. Она скрыла всю нашу группу и сдерживала даже бегунов, хотя раньше спасала лишь от ходунов. Евгений и вовсе превратился в смертоносного убийцу. Он появлялся лишь в момент убийства бегунов, а затем снова становился невидимым. Убивая тварей, мы также продвигались в сторону огражденного двора, похоже на какое-то административное здание. Алиса хватила как раз в аккурат, чтобы войти во двор и закрыть за собой металлическую калитку. Надолго это их не задержит, особенно если придет кто-то сильнее, но хотя бы будет время перевести дух и восстановить манну. «Э, «Что делать будем, босс?» – нервно спросил мне Вася. Все смотрели на меня и ждали волшебного решения проблем. «Выживать? Что же еще?» – пробурчал я. Метеор уже сильнее действовал на организм. Поднялась температура, появилась головная боль и легкое предчувствие беды, а точнее беспокойство и тревожность. «Те баки, представьте, к калитке!» – попытался я хоть немного руководить Алиса чувствовала себя получше, так же, как ювелир и Анна. Хотя насчет девочки не уверен. Она до сих пор в состоянии небольшого шока и потерянности. «Нужно идти дальше. Бэрисом этого воздействия мало», — подсказывал ювелир. «Как бы не нарваться на кого-то похуже», — сказал я. «Поздно», — обреченно сказал Алиса. «Хотел увидеть мутанта похуже Нокриса. Так вот он. Пришел знакомиться».